Последствия урагана отражались в лужах, стёклах и едва утихших гаванях. Светило солнце, и так было ещё хуже. Его лучи высвечивали все следы разрушений. Повсюду сверкала вода, но каким-то печальным, угрюмым, погребальным блеском. А тёплое солнце казалось лихорадкой, источающей болезнь, мучительное выздоровление, смерть. Он наполовину выкрапкался из рухнувших деревьев и предпочёл не задумываться о том, как очутился в этом убежище. Наверняка случайное укрытие. Подтянувшись, взобрался на какой-то ствол и оглядел окрестности. Огромные лопасти поваленных ветряков, лежащие на земле подъёмные краны, всплывшие машины, бившиеся одна о другую на затопленной стоянке. Обломки деревьев, словно трупы, покачивались на воде. Удручающее зрелище. Схватившись за свисавший кабель, словно за страховочный трос, он соскользнул со ствола и шлёпнулся на асфальт. Ноги его не держали, тело превратилось в студень. Он с трудом поднялся, и тут ему открылись новые опустошения. Земля была усыпана камнями, снастями, кусками мачт. Дорожное покрытие всё в разломах. Вывернуты целые пласты асфальта. Грузовые корабли в гавани проделали бреши в берегах. Таможенное судно ушло носом под воду, другое легло на борт. Он побрел по набережной, обходя вывороченные плиты, обрывки парусов, обломки дерева, куски железа. Сидя на разгромленном причале, моряки держались за головы. Потрясенные жандармы и спасатели прикидывали нанесенный ущерб. Здесь царила тишина, смешанная с ужасом. Природа сказала своё слово. Ответить было нечем. У него закружилась голова. Он остановился, наклонился вперёд, опираясь руками в колени. Он всего лишь обломок в куче других обломков. «Вы в порядке, мсье?» Он поднял голову, пытаясь понять, откуда прозвучал голос. Перед ним стояли двое спасателей в чёрных тёплых куртках со светящимися повязками. «Как вы себя чувствуете?» Он ответил, не ответил, неуверенный в своих ощущениях. «Откуда вы? Где вы живете?» Он открыл было рот, почувствовал чью-то руку у себя на плече. На долю секунды, пораженной солнцем, он потерял сознание. «Назовите ваше имя!» Он молча смотрел на них, пытался понять, что с ним не так что именно превратило его в настоящую жертву кораблекрушения, и ураган тут был ни при чем. «Мсье, как вас зовут?» Наконец он понял и с извиняющейся улыбкой прошептал. «Понятия не имею». Читал Игорь Князев